«Пятьдесят шестое. В тот день, когда ты снова завела этот разговор и попросила помочь тебе умереть, так как сама не могла этого сделать, я испугался, потому что тешил себя мыслью, что ты об этом забыла. И тогда Адриа сказал, как это ты собираешься умереть, если мы тебе готовим сюрприз?» Какой?" твой альбом, мой альбом, мой альбом, да, со всеми рисунками. Мы делаем его с Максом. Сара улыбнулась и задумалась и сказала: "Спасибо, но я хочу совсем покончить. Мне не нравится умирать, но я не желаю быть обузой, и я не согласна на такую жизнь, которая мне предстоит. все время смотреть на один и тот же кусок треклятого потолка. Мне кажется, это первая жалоба, которую я когда-либо от тебя слышал. Или, может быть, вторая? Но... Да, я понимаю твое но. Я не знаю, как. А я знаю, мне Дора рассказала, но мне нужен помощник. Не проси меня об этом. А если бы это сделал кто-нибудь другой, ты бы не возражал? Нет, я хочу сказать, не проси никого. Здесь распоряжаюсь я. Это моя жизнь, а не твоя. И инструкции к ней сочиняю я. У меня рот открылся. Как будто между Сарой и Лаурой было нечто. Мне стыдно признаться. Но я разрыдался у постели Сары. которая со стриженными волосами была такая красивая. «Я никогда не видел тебя стриженной, Сара». А она, не имея возможности погладить меня по голове в утешение, смотрела на треклятый потолок и ждала, пока я успокоюсь. Кажется, в этот момент Дора вошла была в палату с таблетками, но, увидев сцену, тут же вышла. «Адрия». «Да». Ты любишь меня больше всех? Да, Сара, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда сделай то, о чем я прошу. И через секунду. Адрия? Да. Ты любишь меня больше всех? Да, Сара, ты знаешь, что я люблю тебя. Тогда сделай то, о чем я прошу. И почти тут же в третий раз, Адрия, любимый, что? Ты меня любишь? Адрия стала грустно от того, что ты просишь в третий раз, потому что я бы отдал жизнь за тебя. И каждый раз, когда ты спрашиваешь меня об этом, я только думаю, что... Ты любишь меня или нет? Ты все знаешь. И знаешь, что я люблю тебя. Тогда помоги мне умереть. Я ушел из больницы с камнем на сердце. Дома я машинально бродил по сотворенному мною когда-то миру, глядя на корешки книг, но не видя их. В другое время я бы с большим удовольствием наведался в шкафы с прозой на романских языках, где многое напоминало мне о часах, проведенных за чтением любимых книг. А посещение отдела поэзии неизбежно заканчивалось тем, что я брал с полки книгу, кратко открывал наугад и читал пару стихотворений, как будто моя библиотека была раем, а стихи вовсе не запретным плодом. Прежде Войдя в отдел эссеистики, я чувствовал себя своим в кругу тех, кто однажды решил упорядочить свои размышления. А теперь ходил повсюду, как слепой, как в воду опущенный, видя только страдания в глазах Сары. Работать не было сил. Я садился перед кучей списанных листков, пытался перечитать то, на чем остановился. но тут передо мной возникала ты говорившая «Убей меня, если любишь». Или лежащая в постели годами, неподвижная, невозмутимая, и я, выбегающий каждые пять минут из твоей комнаты, чтобы закричать от бешенства. Я спросил у Доры, сохранили ли они твои состриженные волосы? Нет. Вот черт! Она попросила их выбросить. Ну что же это такое? Да, очень жар, я тоже так считаю. И вы ее послушались. Попробуй не послушаться вашу жену. Ночи превратились в нескончаемую бессонницу. Чтобы заснуть, я стал прибегать к странным занятиям. Например, перечитывал тексты на иврите, которые совсем позабыл, потому что мне почти не случалось работать с ним. Я отыскал тексты XV и XVI веков и современные, и увидел, как живую почтенную асумпту Бротнс в пенсне с улыбкой, которую я сначала принял за выражение симпатии ко мне. Однако потом оказалось, что это было, если не ошибаюсь, что-то вроде застывшей гримасы. У нее было невероятное терпение. Такое же терпение требовалось и мне. «Ашат!» «Ашат!» «Ахат!» «Ахат» «Прекрасно. Это вам понятно?» «Да». «Штайм», Штайм. «Прекрасно. Это вам понятно?» «Да». Шалош. «Шалош» «Прекрасно. Это вам понятно?» «Да». «Арба» «Арба». «Хамыш» «Хамыш» «Превосходно». Но буквы плясали у меня перед глазами. потому что мне было на все наплевать, потому что я хотел одного быть рядом с тобой. Я ложился в кровать к утру и в шесть все еще лежал с открытыми глазами. Я забывался тяжелым сном на несколько минут, но к приходу Лолы маленькой уже был на ногах, выбритый, вымытый и готовый, если у меня не было лекции, отправиться в больницу, чтобы не пропустить чудо, если вдруг милосердный Господь его сотворит. Наконец... Как-то ночью мне стало до того стыдно, что я решил встать на место Сары по-настоящему, постараться понять ее до конца. На следующий день Адриа нарочно попался на глаза Дори, которая не так сильно боялась, как я, но выражалась очень уклончиво, потому что в Сарином случае болезнь была не столь необратима, чтобы закончиться смертью, потому что... Она могла, конечно, провести годы в таком положении, потому что я не мог не выступить в защиту Сары, чьи аргументы сводились к одному «сделай это из любви ко мне». Я опять оказался один, один на один с твоей просьбой, с твоей мольбой. Я чувствовал, что мне это не под силу. Но однажды вечером я сказал Саре «Да». «Я сделаю это!» а она улыбнулась и ответила, «Если бы я могла двигаться, то встала бы и расцеловала тебя». А я говорил это, зная, что лгу, потому что не имел ни малейшего намерения осуществлять твою просьбу. Я все время лгал тебе, Сара. И в этот раз... И когда говорил, что прилагая усилия, чтобы вернуть скрипку, я возвел поистине грандиозное здание лжи. И все только для того, чтобы выиграть время. Выиграть время для чего? Чтобы бояться и думать, день прошел и слава Богу, или что-то в этом духе. Я посоветовал создал Мау, и он мне рекомендовал не вовлекать в это доктора Реал. «Слушайте, вы говорите так, будто речь идет о преступлении. Но это и есть преступление по нынешним испанским законам». «Тогда почему вы мне помогаете?» «Потому что одно дело закона, другое — те случаи, которые закон не решается учитывать». «Иначе говоря, вы согласны со мной?» «Чего вы от меня хотите? Чтобы я подписал какое-нибудь заявление, «Нет, извините, я... ну...» Далмао взял меня за плечи, усадил, и хотя мы и были у него в кабинете, одни во всей квартире, понизил голос. В немом присутствии шокированного Модильяни в желтых тонах он прочел мне краткий курс по оказанию помощи в смерти от любви. Я же понимал, что эти знания мне никогда не пригодятся. Я провел пару достаточно безмятежных недель, пока наконец Сара меня не спросила, «Когда, Адрия?» Я открыл рот, посмотрел на треклятый потолок, потом на Сару, не зная, что сказать, и пробормотал. «Я поговорил с... я... что?» «На следующий день ты умерла сама». «Я всегда буду думать, что ты умерла сама». потому что поняла, что я трус. Ты так хотела умереть, а во мне не нашлось смелости, чтобы пройти с тобой конец пути и поддержать тебя. По версии доктора Риал, у тебя, несмотря на лечение, повторилось кровоизлияние, спровоцированное падением, и хотя ты была в больнице, ничем помочь было нельзя. Ты ушла. а выставка твоих рисунков еще не закрылась. Макс, пришедший с Джорджо, со слезами на глазах, сказал мне, «Как жаль, что она не знала, какой альбом мы для нее готовим. Надо было ей об этом сказать». Вот так все и было, Сара. Я не нашел в себе сил помочь, и тебе пришлось уйти самой в спешке, тайком не оглянувшись, не простившись. Ты понимаешь, как мне горько.